Глава двадцать вторая Обнаружить себя лежащей под ворохом тёплых одеял лишь в ночной рубашке было очень странно. Очнувшись, я мгновенно присела, придвинулась поближе к иллюминатору и посмотрела на море. Судя по редким сумеркам, без сознания я пробыла недолго, время только близилось к вечеру. Кроме меня в койоте никого не было, но уже через пару минут в открывшуюся дверь въехал столик, который катил не Дроу, а Шан, помощник Кока. Твой обед. Пробубнил он, не глядя на меня, и часть настойкой прошлое уже остыл. Над рыбной похлебкой вздымался горячий пар, а краюшка подрумяненного хлеба выглядела особенно аппетитной. Я что-то пропустила? – спросил у мальчишки и, чувствуя, что очень проголодалась, взяла из-за ложку. Не знаешь, что за корабль стоял рядом с нашим? Это огра? – Ага, – отозвался немного возбодрившийся Шан. В бою с пиратами наши проигрывали, а тут банду огров нам неожиданно на подмогу подоспела. Вот чёрный призрак и отступил. «С чего это Огры решили нам помочь?» — удивилась я, надламывая хлеб. «Так ясное дело!» — хмыкнул Шан. «Они сейчас в немилости, налоги им повысили, торговлю вести запретили, в изоляции ребятки остались. Вот и решили, что за оказание и услуги ловцам снисхождение заработают. Главарих до сих пор на нашем судне с капитаном что-то решает». «Да ты что!» — воскликнула я. Кругом столько всего происходит, столько всего нужно узнать, а я здесь валяюсь в постели, тратя время впустую, позабыв и о голоде, и об отголосках слабости. Я подскочила, тут же заметила, как стремительно покраснел Шан, вспомнила, что нахожусь в неподобающем виде, схватила одеяло и укуталась, после чего вежливо попросила мальчишку уйти. Быстро переодевшись в высохшую, наверняка стараннее, мисла мандр форму, я на ходу заплелась косу и выбежала из каюты. Легкая боль в ладони и небольшой отпечаток напомнили об осколке, от чего сердце забилось чаще. Где он сейчас, у адмирала Рэя? Так значит, суговорились. Настик меня рык, в котором слышалось заискивание. Кэль мы вам подсобили, вы за нас словечко замолвите. Значит, так. Оказать помощь отряду ловцов уже честь для вас и вашего народа, отрезал капитан Вакхан. Поднявшись на палубу, я увидела троих здоровиков, один из которых и вел беседу с капитаном. Как-то мне доводилось видеть банду огров, но только издали, а вблизи они оказались еще крупнее, страшнее и тупее. Так значится, да? Не понял отрицательного ответа главарь. Нам честь значится, а еще налог бы снять, а то обложили нашего брата так, что загнёмся все скоро. И оленинки бы нам почаще доставлять. А то ж точно в глаз мне булаву загнемся. Еще бы человечинки, конечно, не помешало, но это мы не настаиваем. Понимаем, значится, что человеченка нынче деликатес. Все с какими-то примесями. То полугномы, то полуэльфы. Тфу! Прекрати вслушиваться в торк, исход которого был предрешен. Я прошла вперед, выискивая взглядом адмирала, но вместо него неожиданно наткнулась на Тейна. Он стоял рядом с морским волком, кажется тем самым, что вынес их слиённым из морских глубин. «Ты зачем встала?» — отнюдь недружелюбно спросил куратор, как только я приблизилась. «Потому что не должна валяться без дела», — твёрдо ответила я. «У меня и так были длительные отгулы». Тейн без перехода обратилась к нему. «Ты не знаешь, где Адмирал Рэй?» Полностью ко мне развернувшись, он внимательно, словно бы изучающий, на меня посмотрел и ответил. «В банке. Гномьем». которые теперь будут охранять лучше королевского дворца. Было в его взгляде нечто такое, словом, для меня вдруг стало абсолютно ясно, что теперь Тейн знает, из-за чего мы сегодня рисковали своими жизнями. Должно быть, рассказал адмирал, оказав ему тем самым высокое доверие. Понятно. Коротко проговорила я и неожиданно для себя самой сменив тему кивнула на морского волка. Что с ним? Умирает. Спокойно ответил Тейн. Им сегодня сильно досталось. На глаза непроизвольно навернулись непрошенные слезы. Почему-то животных мне всегда было жаль даже больше, чем людей, и сейчас оставаться равнодушной я не могла, как бы ни старалась. Первым порывом было уйти и не смотреть, но что-то вынудило меня задержаться. Я опустилась рядом с ним на колени и осторожно коснулась мокрой жесткой шерсти. Волк негромко зарычал, обнажая белые клыки, но глаз не открыл. Из его горла вырывались хрипы, брюхо тяжело вздымалось, и сейчас этот суровый и большой морской хищник казался до того уязвимым и беспомощным, что пара слезинок все-таки скатилась по моим щекам. Вот этого только не нужно, одернул меня Тейн. Морские волки, гордые и свободолюбивые существа. Любой из них заслуживает умереть с честью, а не под неуместные жалобные всхлипы. Ты кадет морского корпуса, Талмор. Вара привыкать ко всем тяготам нашей службы. Когда ты не видит и не испытываешь часть четверти того, через что каждодневно проходят ловцы, а ловцом тебе предстоит стать уже скоро. Я закусила губу. Понимала, что он прав, но видеть смерть так близко, практически, осезать ее и не иметь возможности хоть как-то облегчить чужие страдания, все равно было мучительно и тяжело. Не удержавшись, я мягко погладила волка по голове, еще ненадолго задержала ладонь на загривке и со вздохом поднялась. Отвернулась и вместе с Тейном отошла, оставив зверя в одиночестве. Положив руки на борт, устремила взгляд на раздосадованно кряхтящих огров, спускающихся в шлюпку. Их корабль шёл позади нашего, держась на небольшом расстоянии, а вот туманные острова остались далеко позади. И не лень же ограм было проделать такой путь, чтобы в итоге всё равно оказаться ни с чем. — Мы возвращаемся в сумеречье? — вновь заговорила я с Тейном. Тот кивнул. За последний час души напали дважды, а наши ловцы и без того ослабли. Тех, кого серьёзно ранили, адмирал уже перенёс в корпус. Почти все кадеты отдыхают в каютах. Мысленно возвратившись к недавним событиям, я невольно вздрогнула. Поверить было сложно, что всё это происходило на самом деле. И пещера, и осколок, и глубинные ведьмы, и... «А где тень?» — взволнованно спросила я, внезапно вспомнив о своей водяной лошадке. «Тень?» Недоуменно переспросил косичка, судя по выражению лица, подумавшей о теневом охотнике. «Лошадка, которая вынесла меня из воды». «А-а-а!» — он слегка улыбнулся. Тоже вернулась в корпус. «Хорошая у тебя лошадка преданная. Не знаю, известно тебе или нет, но Келпер редко по-настоящему кому-то привязываются. Однако, если такая связь установлена, тонко чувствуют хозяина и всегда стремятся помочь. Неудивительно, что она примчалась так скоро». И он уже улыбнулся широко, задорно. Представляю, какую перепалоху она наделала в ангарах. Улыбка Тейны передалась и мне, но хватила этой тихой радости ненадолго. Слишком много оставалось вещей, которых я не понимала, а чтобы в них разобраться, требовалось поговорить с адмиралом. Я ведь так до конца и не знала, что случилось в пещере и кем был появившийся с ведьмой тип. Судя по всполохам окружающего его огня, саламандер. Так неужели предыдущая версия оказалась верна, и за ними двоими стоит сам принц Дерран? Идите в каютку, кадет Толмар. Тоном строго в акуратора велел косичка, пресекая возможные возражения. Если вы понадобитесь, вас позвовут. Я подчинилась. Все-таки противная слабость еще давала о себе знать, и меня штормило, как сумеречное о море. Уже направившись в каюту, я вдруг остановилась и, видоумя каким-то необъяснимым желанием, посмотрела в сторону морского волка. Он был абсолютно неподвижен, не дышал, не рычал, не вздрагивал. Он был мертв. Сердце кололо, и я вновь закусила губу, чтобы не всхлипнуть. а затем совершенно неожиданно увидела, как над ним появляется крошечный темно-серый сгусток, похожий на туман. Кажется, нечто подобное мне уже доводилось видеть в столице, когда убили одного из нападавших на меня. Может, мне речиться? Я поморгала им отнула головой, снова посмотрела на волка. Сгустка уже не было. Волнений хватало и без того, так что я предпочла списать это на последствия пережитого. Постояв на месте не дольше секунды, почти бегом отправилась к себе и, оказавшись в каюте, быстро скинула верхнюю одежду и юркнула в постель. Только когда потянула за кружкой чая, обнаружила, что постель крил заправленной и даже не примята. Она что, не отдыхала? Тех, кого серьёзно ранили, адмирал уже перенёс в корпус. Подсказала память слова Тейна. Нехорошее предчувствие моментально вытеснило всё остальное. Придалось сил снова подняться на палубу и разыскать её личного куратора. Переговорив с ним, я узнала, что Крилл действительно получила ранение и лично адмиралом была доставлена в больничное крыло корпуса. Со слов того же куратора, ранение было не слишком опасным, но всё же требовалась срочная госпитализация. Далее мне снова велели вернуться в каюту, причём в приказном тоне. И мне вновь не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. «Поднебесные, да как же так?» А я ещё смела думать, что это мне сегодня досталось. Уже лёжа в постели, решила, что навещу Крилл сразу же, как только вернёмся в сумеречье. И незаметно для самой себя провалилась в сон. В корпус мы прибыли, когда на сумеречи опустилась ночь и сопутствующие ей плотные сумерки, укрывшие свет обеих лун. Несмотря на отдых, чувствовала я себя разбитой, в чем была вина посетившего меня сновидения. Снова снилась муть из-за разряда той, какая, как я думала, уже оставила меня в покое. Как и собиралась первым делом, я наведалась в лазарет. Дежурный снежный эльф, служащий у нас лекарем, пропустил меня в палату с большой неохотой и попросил там не задерживаться. Крилл выглядела неважно, но всё-таки лучше, чем рисовала мне разыгравшееся воображение по пути сюда. Когда она чуть приподнялась при моём приходе, одеяло соскользнуло, показав плотно перебинтованное плечо. «Ты как?» — присев на краешек больничной койки, спросила я. Крилл улыбнулась. «Жить буду. Это меня какой-то...» Полу троль зацепил, представляешь? Пираты пошли на обордаж, а я так растерялась, что даже уклониться от его сабли не успела. Что-то мне подсказывало, даже не будучи растерянной, уклониться от сабли бывалого пирата она вряд ли бы сумела, как и я, как и многие ловцы, привыкшие отражать преимущественно атаки потерянных душ. Фрида, она подливо на меня посмотрела. Ты сама-то в порядке? В порядке, подтвердила я и нерешительно добавила: наверное. Когда вы на морских волках прыгнули в воду, я была в ужасе. Знаю, рассказывать, что вы там искали, ты не будешь, поэтому не спрашиваю. Да и кажется, я уже сама догадалась, какую вещь Лорд Трей доставил в Гномий банк. Догадалась? Эхом переспросила я. Крилус смехнулась. Я ведь не идиотка. Пусть я не чистокровная черная саламандра, небольшая капля этой крови вам не есть. И род, которому я принадлежу, древний. Мы, в отличие от многих, знаем цену истории, которая для большинства стала легендой. По выражению лица я поняла, что мыслит она в правильном направлении, и догадки её верны. И всё же никак комментировать её слова не стала, посчитав, что это будет лишним. «А у тебя красивая палата», — заметила я, обведя взглядом комнату. «Стараниями адмирала Рея» — легко приняла смену темы Крилл. «Даже отдельную выделили». Наш разговор прервал приход снежного эльфа, напомнившего, что время моего визита давно истекло. Пришлось быстро прощаться. Пожелав скорейшего выздоровления и пообещав часто заходить, я покинула палату. Бредя по коридорам лазарета, расположившимся в южном крыле корпуса, я думала обо всём сразу и о каждом последнем происшествии в частности. Машинально следовала за перелетающими с места на место светлячками и параллельно жалела, что по случаю боя с пиратами всему нашему отряду завтра дали выходной. После дней, проведённых в столице, мне как никогда хотелось с головой окунуться в службу, тренировки и лекции. Ведь Тейн прав. Клятву ловца приносить уже совсем скоро, и к этому нужно как следует подготовиться. И никакие осколки, никакие пираты, глубинные ведьмы, теневые охотники и прочие малоприятные личности не должны этому помешать. Утро следующего дня я провела с пользой, проявив несвойственную мне наглость. Большую наглость. Бессовестную просто. Наглость это заключалась в том, что я поднялась не с свет не зоря и отправилась в мужскую часть общежития, где разыскала комнату Косички и бесцеремонно постучала. Когда открывший мне дверь сонный, раздраженный и удивленный Косичка осведомился, с какого выши я к нему заявилась, он услышал невозмутимый ответ. Пришла получать знания о возможностях магии Ундин, не имеющих отношения к плетению мстей. Сказав это, я благопристойно потупила взгляд и смиренно уточнила: «Господин куратор». Вы сами просили напомнить. Господин куратор перевел взгляд намеренно тикающие настенные часы, затем снова обернулся ко мне. Кажется, он много чего мог сказать, но не позволило воспитание. Зато воспитание позволило молчать одним рывком захлопнуть дверь прямо у меня перед носом. На но утро сегодня было каким-то особенным. Наглость покидать меня не спешила, и я настойчиво постучало во второй раз. Теперь открывший меня господин куратор был не просто раздраженным. Он пребывал в той стадии излести, какая бывает только у того, кому в законные выходные не дают выспаться. Кадет Талмор явно из последних сил, держа себя в руках, грозно произнес он. Еще раз смерил меня недовольным взглядом, задержался на моем лице и, прочтя на нем непоколебимую решимость, шумно выдохнул. Через полчаса в сто пятнадцатой аудитории. бросил он, прежде чем снова рывком закрыть передо мной дверь. Как выяснилось спустя обозначенных полчаса, мой личный куратор вводил очень полезные и приятельские отношения с самой важной, самой значимой персоной всего корпуса с Карком. Потерянная душа по его просьбе подала нам завтрак прямо в аудиторию, да притом никакой нибудь подгорелый или несвежий, что было вполне в его духе, а самый что ни наесть аппетитный и свежайший. Так что моё обучение проходило не на голодный желудок, что было весьма кстати. Ведь Тейн вознамерился отыграться за слишком рано начавшееся утро и щадить меня не собирался. И всё же информацию он излагал чётко, подробно всё объяснял, а мне только и оставалось, что тренироваться в скорости письма — понимание и запоминание. Наша смесь теории с практикой продлилась несколько часов, и в ходе неё я узнала много, очень много полезных вещей. Например, поняла принцип создания воздушного пузыря, Какой вчера под водой применил косичка. Само построение оболочки оказалось совсем несложным, а вот расщепить воду на составляющие, чтобы в дальнейшем наполнить пузырь чистым воздухом, у меня пока не получалось. Как ни странно, аудиторию мы покидали примерно в одинаковом состоянии, подуставшие, но довольные. Даже Тейн испытывал моральное удовлетворение от своих педагогических успехов, хотя ни за что бы в этом не признался. Забежав в свою комнату, я сменила по привычке надетую с утра форму на платье, укуталась в утеплённый плащ и в таком виде покинула стены родного корпуса. Только перед тем, как уйти, заглянула к тени, провела с ней немного времени, поблагодарив за спасение и убедившись, что за ней хорошо присматривают. Выслушала отповедь от смотрителя за неподобающе возмутительное поведение этой лошади, после чего привычным маршрутом дошла до ведущей со скалы лестницы. Оказавшись перед ней, немного помялась, размышляя, звать Ганна или нет. Но он разрешил мои сомнения сам. Ну ты вообще! Сложив руки на груди, хмыкнул мне ожиданно появившийся передо мной Ши. Хоть бы проведала, когда вернулась, хоть бы поздороваться зашла, хоть бы моим самочувствием ради приличия поинтересовалась. Может, я уже здесь с голодахи копыта отбросил? Ган заметно похудел, наверное, и впрямь голодал. Меня даже чуть-чуть стыдно стало. Не то чтобы я считала себя в чём-то виноватой, но всё-таки у нас с ним контракт. А контракт — это обязательство. А обязательство — это как обещание. А обещание надо выполнять. Поэтому я пожертвовала на две капельки крови больше обычного, чем мгновенно привела шив в благостное расположение духа. Меня любезно доставили вниз к самому подножью скалы и даже пригласили заглянуть в гости, отчего я также любезно отказалась. «Чтобы ты мне опять встречу с капитаном пиратов устроил и сомнительным чаем напоить попытался», — возразила я. «Нет уж». Ганн присел на небольшой скалистый выступ и, болтая ногами, осклабился. «А вот зря ты, между прочим, от моего чая нос воротила. Уже давно бы свою магию в порядок привела». «С моей магией так всё в порядке», — ответила я ему и, развернувшись, зашагала вперёд по окутанной синеватой мглой улице. В порядке-то в порядке, только не понимаешь ты в ней ничего. Донеслось мне вслед бормотание, из-за которого я на миг остановилась, но тут же снова продолжила путь. Ганы раньше делал какие-то странные намеки, касающиеся и моей магии, и меня самой. Но видно, природа уши такая, издеваться до、да、смуту в душу вносить. Конечно, я еще плохо освоилась со свалившейся наследственностью, но я ведь стараюсь, и никакие чири для достижения хороших результатов мне не нужны. Помимо визита к Тени, этим утром я успела забежать за премией, которую выписали всему нашему отряду после боя с пиратами. Монетки приятно позвякивали во внутреннем кармашке, и я уже знала, на что их потрачу. Сперва неспешно добрела до овощного, а затем до рыбного рынка, где купила продукты, включающие популярную синеводку. Вид лавки господина Мито, у которой почему-то не толпился народ, вызвал смесь ностальгии с легким оттенком грусти, хотя ей нелегко мне приходилось работая в ней. Всё же ту прежнюю жизнь я по-своему любила. Хотела было купить рыбу у бывшего работодателя, но, увидев новую торговку, передумала. Вид у девицы, в предках которой однозначно имелись тролли, был не очень дружелюбным. Не удивлюсь, если по этой причине очереди господину Митой и поредели. В итоге синеводку я приобрела в лавке, где работала далее. Вручив подруге ранее купленный для её братьев подарок, я попросила передать им поздравления с минувшим днём рождения, и на этом наш короткий разговор оказался прерван. Долго поболтать не удалось, так как, в отличие от лавки господина Митта, в этой покупателе было «хотя добавляй». Пока я дошла до слёзных трущоб, начался снег. С неестественно тёмного для этого времени суток неба падали мелкие снежинки, обещающие обернуться настоящей метелью. Но это не мешало обитателям трущоб вести излюбленный образ жизни. Кто-то с Элем наперевес стены хибар подпирал, кто-то прямо у мусорных баков спал, а из дома семьи Ривы доносились полные страдания вопли. Ни как теща у них до сих пор гостила. Идя сюда, я боялась, что папа не окажется дома, но еще больше боялась, что застану его неадекватным и спящим в обнимку с пустой бутылкой. В последнюю нашу встречу я радовалась, что он взялся за ум, прекратил пить и вернулся работать в каменоломню, но кто знает, что могло произойти за то время, пока мы не виделись? Фрида? удивленно спросил прилично выглядящий, открывший мне дверь мужчина, а затем повторил уже радостно: Фрида! Поднебесный, а ведь он и впрямь изменился, похорошел, как будто даже помолодел. Папа, не менее удивленно выдохнула я и, взмотревшись в знакомое, но ставшее словно бы новым лицо, также радостно воскликнула: "Папа!" Подавшись душевному порыву, крепко его обняла, и он тоже меня обнял, как-то по родному, по особенному тепло. А когда я вошла в дом, меня ждало еще одно приятное открытие. Он тоже изменился к лучшему. Полы блистали чистотой, дверцы на старом комоде больше не отваливались, на полке появилась симпатичная ваза. На полу в гостиной обнаружился не самый новый, но вполне добротный ковер, рядом с которым виднелось сладко, и прогнивший пол был заделан. Хотя, пожалуй, пирог на кухне удивил меня ещё больше. Да-да, самый настоящий пирог с аппетитной сеточкой теста сверху и ягодной начинкой. «Откуда?» — изумлённо спросила я, взяв симпатичную стоящую на столе чашечку. Да вот, неловко улыбнувшись, папа взъерошил волосы. Троу не работаю, ты же знаешь, оклад повысили. Я едва ли верила собственным глазам. Все признаки, особенно пирог, говорили о том, что основная причина таких праздительных изменений кроется вовсе не в окладе, а в некой чудесной женщине. Определенно чудесной, рас происходит такое. Угощаясь ароматным отваром на скромной кухоньке, я чувствовала себя одновременно и дома, и в гостях. Всё-таки он очень изменился, наш дом. И дело было не столько в изменениях внешних, сколько в самой атмосфере. Казалось, это старое, видавшее видостроение, сбросило с себя серый налёт и сумело, наконец, задышать. А вдохнул в него жизнь никто иной, как мой отец, вставший на правильный путь. «Что?» — спросил папочка, поймав мой перестальный взгляд. Я улыбнулась. Фрасти, просто смотри на тебя и не узнаю. Нет, дочь, ты не думай. Напустив суровый вид, он преосанялся. Я каким был, таким и остался, только с выпивкой завязал. Душой своей пропащие клянусь, ни капли больше в рот не беру. Ничего, она не пропащая, возразила я, чувствуя за него несказанную гордость. Ты у меня молодец, самый настоящий молодец, вот. Отец сегодня шёл в ночную смену, так что целый день мы провели вместе. Сколько я себя помнила, это был самый продолжительный отрезок времени, когда мы неразлучно находились вдвоём. Действительно вдвоём. А не я в своей комнате, а папа на полу в своей. На ужин я приготовила купленную синеводку, потушила овощи, и мы снова сидели за столом вместе. Тогда я и затронула тему, которая не знала, как подступиться последние несколько часов. Мне не хотелось напоминать папе об Эйлини и, тем более, рассказывать, что я с ней виделась, но все же этот момент требовалось прояснить до конца. Вот и спросила осторожно, тщательно подбирая слова: чувствует ли он до сих пор действие приворота? При этом упомянула, что если да, то можно заказать из столицы специальное зелье, деньги на которое я обязательно помогу собрать. Вообще-то меня мучила совесть из-за того, что купленное зелье я совершенно бездарно потратила на лорда Рэя, который, как оказалось, в нем не нуждался. а родному отцу в то время думала в последнюю очередь. Нет, Фрида, выслушав, серьезно произнес он. Никакое зелье мне не нужно. Вся дурь приворотная, она вот здесь, понимаешь? Папа положил руку на сердце, а через миг постучал пальцем по виску. И вот здесь. Если сам с ней не захочешь справиться и дурь эту не преодолеешь, ничто не поможет. Взвесив сказанное и внимательно посмотрев ему в глаза, спорить я не стала. Но если что-то все-таки дойзнать, попросила на всякий случай и с улыбкой добавила: "Деньги соберем. Мне ведь тоже, что они недели, то оклад повышают". Тревожно мне. Неожиданно проронил отец, поглядев в окно, за которым совсем стемнело. Опасно сейчас в сумеречье. Всегда неспокойно было, но сейчас вообще ше знает, что творится. а ты на своей службе в самом эпицентре находишься. Я вздрогнула. Знала бы ты, папочка, насколько. Вновь на меня посмотрев, он передёрнул плечами и нахмурился. Не, Фридка, ты меня не слушай. Продолжай служить, чтобы самых высоких чинов достигла и никогда не смела отступать. Слышишь, дочь? За мной всякие грехи водятся, но трусом никогда не был. И ты не будь. Не буду. Тихо пообещала и ему, и самой себе. Больше не буду. Чувствовала, что пускай не быстро, постепенно, но я все же менялась. Перемены в моем случае были неизбежны, и каждая трудность, каждое пройденное испытание на прочность только их усиливали. Больше всего на свете мне хотелось достойно служить, принести клятву ловцов и пополнить ряды тех, кто посвятил жизнь защите королевства. И при всех изменениях, при всех встречающихся трудностях в душе всегда оставаться собой. Уходить мы с папой намеревались вместе. Я обратно в корпус, он на работу. Пока он собирался, я убрала со стола, помыла посуду и, ещё немного полюбовавшись на новый сервис, отправила его на полку. Напоследок, окинув кухню внимательным взглядом, удовлетворённо кивнула и уже собралась уходить, когда внезапно ощутила холод. Сначала подумалось, что папа открыл входную дверь, но уже в следующую секунду эта мысль была опровергнута и отброшена. Такой холод был мне знаком. Имгновенное понимание того, что он означает и от кого может исходить, сковало душу такими ледяными тисками, что стало трудно дышать. Это была магия, страшная, темная, с которой мне приходилось сталкиваться уже не единожды. Папа, прошептала я, и опрометью бросилась его на кухне.